551. «Явите еще немного терпения. Конец венчает дело, а венчается оно так, как хочет учитель. И к радости вашей хочу приучить вас, к радости не о земном, а о духовном. Что же радоваться тому, что сегодня есть, а завтра уходит в забвение? Будет ли целесообразна такая радость?» Зачем же радость свою обрекать на смерть, привязывая ее к тому, что смертно? Ведь мы говорим о бессмертных источниках радости, сущность которых не иссякает во времени. Радость мудрости есть радость о неприходящем. Ему и будем радоваться. Но радость земному есть радость на смерть обреченная, ибо смертно земной. Учению жизни порадуемся, учителю света порадуемся путем вечного восхождения порадуемся, бессмертию Духа порадуемся, порадуемся всему, что от света, ибо свет вечен, и огорчением нашим порадуемся, ибо сняты не нас к вратам света, и высшую радость найдем в том мире, который даю вам. В мире будете иметь скорбь, но радуйтесь, я победил мир. К этой победе веду вас через горе и радость земной. Через радость и горе надо со мной пройти неотделимо. Отделение от меня в радости или горе земном есть предательство пути. Можно ли забыть об учителе в сумерках горе или дурмане радости, о земных делах приходящих? И то, и другое мая, стремящиеся нас разделить. Потому враги мне ярые чувства земные, вас вовлекающие в тенета мая. Конечно, во всем победим». Но зачем же предаваться обольщению чувств приходящих? Не о действительности терзаемся, но о фантомах своего воображения. Действительность будущего почти никогда не оборачивается к человеку той стороной, которая заставляла его терзаться и мучиться из-за предполагаемых неприятностей. Потому бессмысленное терзание о том, что может быть или чего быть не может. Лучше, сделав все, что зависит от нас — Предать будущей воле владыки. Допустимые действия и предусмотрительность, но недопустимы терзание беспочвенной. Терзаемся не о том, что будет, о том, что воображаем, что может случиться. Где же уверенность в силе своей и неприложности могущества мысли? Сын мой, учись направлять события жизни волей и мыслью, не обращая внимания на кажущиеся неудачи они для пугливых и колеблющихся, но не для тех, кто силу свою осознал. ручаюсь за успех, если наполнитесь владыкою